Дэн. Пыль рассеялась. Аппаратура лежала в руинах, от вида которых у покойного академика случился бы еще один инфаркт. А третий инфаркт у него случился бы, когда он узнал бы, что его аппаратура была совершенно ни при чем. Темпоральный туннель был цел и невредим. Его черный зев смотрел на нас, как открытая пасть дракона. В лаборатории сработала система пожаротушения, помещение заливала расплескиваемая с потолка вода. Дымились руины компьютеров и генераторов. По обрывкам проводов весело сновали искры. А туннель был на месте. «Тут есть какие-то резервные источники питания?» – спросил Холл. «Какая разница? Мы уже все разнесли». «Тогда почему эта штука не сворачивается или не исчезает?» Или что она там еще должна сделать? Академик Северов в доверительной беседе сказал мне, что не понимает, почему аппаратура подействовала должным образом на этот раз и ему удалось установить стабильный туннель в Древнюю Грецию. А что, если туннель пробили не мы? Возможно ли, чтобы это было сделано с той стороны? Крон, папаша Зевса, повелитель времени, свергнутый бог, пребывающий в Тартаре под охраной старуких гигантов. Мог ли он это сделать, почувствовав попытки ученого проделать дыру в его стихии, помочь ему стабилизировать туннель и сделать возможными перемещения во времени? И если мог, то зачем? Чтобы его внуки могли улизнуть в будущее, чтобы он сам мог прийти сюда. И если я прав, то что теперь делать? отправить полковника Трэвиса в командировку в Тартар?